Удача улыбнулась в тот момент, когда пара решила вернуться ко всем. Парень встал, и на камне остались лежать выпавшие из его кармана ключи. «Отличный шанс!» Сальвадор поднял их и подбросил на ладони. «Может, отправиться прямиком домой, к этой паре сейчас, и взять то, что его интересует?» Он вернулся на стоянку, и, убедившись, что находится в одиночестве, нажал на кнопку брелока. Стоявшая через три машины от него серая «Тойота» мигнула фарами. Сальвадор открыл дверь и сел на водительское сиденье. «Если ему и дальше будет так вести...» Повезло. Навигатор лежал вместе с дисками и дорожными картами в бардачке. Сальвадор включил его, подождал немного и нажал на панели значок «Дом». И уже через несколько секунд получил адрес. Ну что ж, в его руках становится все больше козырных карт. Он убрал навигатор на место и вышел из машины. Еще несколько секунд он колебался, как поступить дальше. Велик был соблазн оставить ключи себе и поехать в под раздобытому адресу. Но, зная, что таким простым, казалось бы, способом не решить задачу, отверг эту идею и даже положил ключи на видное место, чтобы хозяину было легко их найти. Он остался до конца съемок. Соленый ветер, плещущаяся внизу море, крики чаек возрождали в нем романтика. И Сальвадор, наблюдая издали -за, за парнем и его девушкой, позволил себе фантазии на тему, как складывалась бы их с д а л о р е с судьба, живя они вместе в этом времени. Он, возможно, опять стал бы музыкантом, и если бы удача улыбнулась ему, и г р а в в какой-нибудь популярной музыкальной команде, снимался в видеоклипах, ездил с группой на гастроли, а она, может, и не стала бы профессиональной танцовщицей. Ходила бы на занятия «Фламенко» в городской клуб и блистала в танце на местных праздниках. А может, все случилось бы наоборот? Это она бы засияла звездой, а он брал бы гитару в руки лишь по праздникам, играя дома для нее, да иногда для друзей. Как знать, наблюдая за парнем и девушкой, он подмечал переглядывание, улыбки, которыми они то и дело обменивались. находя мгновение для этих интимных знаков, несмотря на то, что рабочий процесс, казалось, требовал от молодого мужчины полной отдачи. Давно ли они вместе? Отношения в этой паре еще не утратили первоначальной остроты, искрят прослеживающиеся во взглядах страстью и нежностью. Прошли ли они уже через испытания? которые либо разрушают поверхностную влюбленность, либо трансформируют ее в более глубокую и крепкую любовь, или как раз находятся в той эфирной стадии, когда чувства острее бритвы, но при этом так деликатны, что любое неосторожное слово или поступок еще с легкостью могут убить их. Из раздумий его вышел пронзительный крик «Актрисы!» Сальвадор повернул голову и увидел мелькнувшую перед мотоциклом фигуру. Он чуть не выдал себя сдавленным звуком, изданным, в отличие от девушки, не от испуга, а потому что узнал не глазами, а сердцем ту, которая так внезапно возникла тут. Почувствовала ли она его присутствие? Мотоцикл запетлял по дороге в попытке водителя удержать его от падения. и все же опрокинулся. «Вот и началось», — подумал Сальвадор так, словно размышлял об обыденных делах. Задумавшись о вчерашнем дне, он замешкался и упустил свой шанс. В тот момент, когда вышел из тени, к интересующей его девушке уже подошла другая, и две знакомые, поприветствовав друг друга, вместе направились по центральной улице вглубь поселка. Из чего он решил, что девушка пришла сюда навстречу именно с ним? Возможно, это лишь оказалось совпадением, я ожидала она свою приятельницу. Гости приехали, как и обещали, через час. Перекинувшись с Раулем несколькими фразами, Давид с большой сумкой в руках прошел на кухню, а Лаура осталась разговаривать с братом. Я же, посчитав, что Давиду понадобится помощь, отправилась к нему и застала его уже выкладывающим на кухонный стол продукты. Чего он только не привез. Я с удивлением смотрела, как на столе появляются завернутые в пищевую пленку треугольники сыра разных сортов, упаковка помидорчиков ч е р р и банка анчоусов, различные приправы и какие-то еще свертки, баночки, коробочки. В одно мгновение Давид успел заполнить своим присутствием все помещение небольшой кухни. Его громовой голос, которым он комментировал каждый продукт, раскатами разносился по всей квартире, пугая спрятавшегося за диван булку. Огромные р у ч и щ е действовали быстро, словно фабричные механизмы. Окинув довольным взглядом заставленный стол, Давид под конец извлек из сумки большущую стеклянную банку, в которой в мутном рассоле плескались оливки. — О, это мне! — поднырнула вдруг под его локоть появившаяся на кухне Лаура. — Уйди, женщина! — раздраженно взревел Давид, который не выносил, когда ему мешали. Но девушка не обратила на его слова внимания. Вцепилась в банку с оливками и с отвоеванной добычей вынырнула обратно. «Анна, где у тебя блюдца?» — обратилась она уже ко мне. «А потерпеть не можешь?» — буркнул Давид. «Не могу!» — отрезала Лаура, вываливая в поданную мной пиалу половину содержимого банки. «Это не мне, а Раулю». «Ему для поправки здоровья витамины нужны». «Витамины?» — удивленно взметнулись густые брови Давида. «И много витаминов в маринованных оливках». «Ты даже не представляешь, сколько!» — отозвалась невестка и заговорщически подмигнула мне. «Странная идея — накормить Рауля оливками, которые, насколько я помню, он не любит», — проворчал Давид. но подруга спяла и в руках уже умчалась с кухни. Я отвернулась, чтобы спрятать улыбку. Похоже, Лаура так и не проговорилась о своем положении. Пока Давид готовил тесто, я пыталась зажечь духовку. Она была старой. Вот и сейчас упорно отказывалась работать. Давид за это время успел раскатать тесто, Уложить его на противень и заняться начинкой. «Анна, я бы квартиру из-за такой плиты точно не снял!» Отпустил он комментарий, наблюдая за моими тщетными попытками. «Она еще, похоже, ф р а н к о видала!» «Преувеличиваешь! Этому дому не больше семи лет!» «А, плита старая, как моя бабка!» «Я почти не пользуюсь духовкой. У меня вон другая стоит!» Кивнула я на новенькую электрическую мини-печку. «Эти игрушки оставь для детей!» — проворчал Давид. И увидев, что я наконец-то справилась с задачей, воскликнул. «Хвала всем святым! Надеюсь, это детище динозавра не погаснет во время работы?» «Нет!» «Ну, все дальше я сам!» Я поспешно ретировалась с кухни в гостиную. л а у р ы сидела рядом с Раулем. Она сбросила балетки и забралась на диван с ногами. На коленях она держала почти пустую пиалу. «Только Давиду пока не проговорись», — застала я последнюю фразу Лауры, произнесенную ею в полголоса, и поняла, что она доверила брату свой секрет. Рауль кивнул и, увидев меня, улыбнулся. «Ты знаешь...» Она мне первой сказала. Только боюсь, Давид, скоро сам обо всем догадается. Почему? — наивно спросила невестка. Я красноречиво указала взглядом на две сиротливые оливки, оставшиеся на донышке. И в этот момент в комнату вошел Давид. Лаура, встрепенувшись, поспешно сунула пиалу в руки неожидавшему подвоха брату. При этом ее лицо приняло выражение, как у невинного ангела. Я, грозя выдать ее, фыркнула от смеха. Не слышавший нашего разговора на кухне Рауль бросил недоуменный взгляд на сестру. А чертовка Лаура, отыгрывая лишь нам с нею понятную комедию до конца, уже забрала у него пиалу и заботливо спросила, «Хочешь еще оливок?» — Погоди, сейчас принесу. Пройдя мимо застывшего с удивленным выражением лица Давида, она оглянулась и заговорщически улыбнулась мне. — Когда ты успел оливки полюбить? — вымолвил Давид, обращаясь к другу. Я закрыла лицо ладонями и, едва сдерживая смех, выскочила на кухню следом за Лаурой. И уже там, закрыв за собой дверь, мы дружно рассмеялись. Давид в этот вечер превзошел самого себя, хотя мне, не раз пробовавши его кулинарные творения, казалось, что уже невозможно готовить вкусней. Но когда я, затем Рауль восхитились его пиццей, он безразлично, так словно похвала ему была не нужна, пожал плечами. Правда, когда решил, что на него не смотрят, довольно улыбнулся. Это был ужин... в такой теплой доверительной обстановке, в которой открывались любые секреты, поэтому, когда Лаура, желая привлечь к себе внимание, вдруг постучала вилкой по краешку тарелки, я подумала, что вот сейчас она и расскажет о своей беременности Давиду. Но невестка сияющими глазами сообщила нам, что Давид решил открыть собственное дело. Ресторан, несмотря на смутные кризисные времена, и уже п о д л о заявку на кредит и занялся поисками помещения. «Значит, решился?» Вместо ответа друг вздохнул так красноречиво, что Рауль, п о н и м а ю щ е усмехнулся. «Обязательно найдутся те, кто будет говорить, что затея глупая, и из нее ничего не выйдет, и что потеряешь ты куда больше, чем выиграешь», — сказал он. «Вначале самые близкие люди, которые, конечно, тебе желают добра, и для которых добро — это стабильность, а не риск. Затем подключатся друзья, потом пессимисты, неудачники, а следом и все те, кому вроде бы и не должно быть до тебя дела. И будет казаться, что весь мир против твоей мечты. И вот уже ты сам начинаешь сомневаться». а нужно ли рисковать, а получится ли у тебя, и, может, проще и дальше следовать уже протоптанной дорожкой, спрятав мечту за семь замков. Но потом вдруг появляется человек, ради которого ты бы мир перевернул, и неожиданно оказывается едва ли не единственным, который в тебя верит, и его вера как-то разом перевешивает сомнения близких, друзей и умеющих убеждать неудачников. и тебе уже стыдно не оправдать ожиданий. И начинаешь действовать стройным усердием, уже не ради себя, а ради этого человека. т в о ё преимущество, Давид, в том, что тебе уже не надо искать его. В данном случае ее. Зная свою сестру, могу с уверенностью сказать, что она тебя будет поддерживать в любых сумасшедших идеях. «Еще бы!» — фыркнула Лаура. «Поживи добрую часть жизни под одной крышей с братом-музыкантом!» Наш разговор опять вернулся к вчерашним съемкам, потому что Лауру интересовали все подробности. Эстер Аранда была ее любимой актрисой. И как-то так вышло, что Рауль проговорился об обещанном девушкой видео. Стоило ему лишь это произнести – как неугомонная сестричка тут же потребовала, чтобы он включил ноутбук и проверил, не получил ли сообщение. Эстер исполнила обещание. Видео, которое она прислала, длилось всего 15 секунд, и почти все это время в кадре был виден едущий по соседней полосе, чуть впереди машины со съемочной группой, мотоцикл. И только уже на последних секундах мы услышали, как испуганно вскрикнула Эстер и увидели, как затем она резко дернулась в сторону. Посмотрев видео один раз, мы не заметили ничего странного. И только когда просматривали во второй, Лаура указала нам на одну деталь. Неудивительно, что изначально никто из нас не обратил на нее внимания. Настроившись увидеть выскочившую перед мотоциклом, Женщину во плоти мы просто не заметили полупрозрачный силуэт, мелькнувший и тут же пропавший, словно растворившийся в воздухе. Его можно было легко принять за солнечный блик, отражение от блестящей поверхности мотоцикла, запечатленное при съемке. И подобная мысль, похоже, мелькнула не только у меня. Давид поджал губы, Лаура качнула головой. А Рауль вслух озвучил то, что подумали все. — Похоже на игру света. — Из-за этой игры теперь тебе светит гастролировать с больной ногой, — проворчал Давид. — Эстер об этом знает? — Да. Давид хмыкнул и высказал то, о чем я сама недавно думала. — Не кажется ли вам, что эта красотка теперь чувствует вину и старается всячески оправдаться? Ее могло просто ослепить солнце, из-за чего она и дернулась в сторону. н у тогда зачем ей выдумывать такое странное оправдание про возникшую перед мотоциклом женщину? Бросилась на защиту своей любимой актрисы Лаура. Думаю, Эстер бы так и сказала, что свет попал в глаза. Самая простая и понятная причина. Не надо выдумывать ничего сверхъестественного. Она тогда пребывала в таком шоке, что ей было не до выдумок, — поддержала я Лауру. Скорее всего, Эстер сказала Раулю правду, совершенно без задней мысли, не просчитывая, как это будет воспринято. Если бы она на тот момент немного пришла в себя, придумала бы в оправдание как раз что-нибудь более вероятное про то же ослепившее ее солнце. «Ну, как знаете». «Меня там не было, так что спорить не буду», — развел руками Давид, хотя видно было по его скептической гримасе, что остался он при своем мнении. Рауль тем временем еще раз прокрутил видео и остановил его на спорном моменте. «На самом деле формой напоминает силуэт», — заметил он, вглядываясь в кадр. «Возможно, что Эстер увидела...» перед мотоциклом фигуру, которая получилась в результате «Игры света». Правды все равно уже не узнаешь. Да и зачем? Если все дело в том, что она чувствует себя виноватой, то я напишу ей. Еще раз попрошу так не думать, приглашу на концерт. «Ой!» — обрадованно воскликнула Лаура. «А меня с ней познакомишь?» «Естественно. Если бы ты приехала на съемки, уже бы пообщалась с ней». «Не смогла, ты же знаешь», — сокрушенно вздохнула Лаура. «Жалеть об этом буду до конца жизни». «Не надо драматизировать», — усмехнулся Рауль. «Познакомиться с Эстер у тебя еще будет шанс. А что касается съемок видео, надеюсь, это не последние были». Он выключил ноутбук и передал его мне. «Больше за столом мы к этой теме не возвращались». Заговорили позже с Лаурой на кухне, когда убирали посуду и готовили кофе. «В последние ночи мне одни кошмары снятся», — призналась подруга, подавив зевок. «Из-за них не высыпаюсь. Засыпаю и вновь просыпаюсь. И так всю ночь. А утром ничего не помню. Остается только чувство сильной тревоги, будто вот-вот что-то случится очень нехорошее». Может, я такой мнительной стала из-за беременности? Всегда считала, что лучшая защита от неприятностей — позитивный настрой. А тут и он не помогает. Я молча пожала плечами, терзаемая сомнениями. Стоит ли признаваться Лауре, что тоже в последние ночи сплю очень беспокойно? Невестка, тем временем помешивая кофе в турке, продолжила. поэтому, когда прочитала в интернете новость про р а у л я почувствовала, будто вот у меня пол под ногами проваливается. Если бы случилось что-то серьезное, я бы тут же обзвонила всю семью, заметила я, закладывая в посудомоечную машину грязные тарелки. Это меня и успокоило немного. И все же, что бы там ни говорили Давид и Рауль, я верю Эстер. Не все там так просто, как хочется объяснить. Можешь считать это моей беременной паранойей, но я так думаю. И точка. И все бы ничего, если бы это чувство тревоги прошло. Оно осталось. Ты сама ничего не чувствуешь? Лаура развернулась ко мне так резко, что чуть не зацепила завязанными в длинный хвост волосами турку. «Осторожно!» — испуганно воскликнула я, но все обошлось. «У тебя же интуиция, как у кошки!» — настаивала подруга, не дождавшись ответа. «Мне лишь иногда видятся вещи и сны», — поправила я. Но кое-что из произошедшего в эти дни меня беспокоило. Я рассказал ей о незнакомом мужчине, присутствовавшем на съемках и назначившем мне встречу, а затем о снах с танцующей девушкой и гитарой и об увиденном в стекле отражении. «Вот видишь, — почему-то о б р а д о в а н о воскликнула Лаура, — говорю же, не все тут так просто. Мы обе видели во снах эту танцующую девушку. Один сон, который снится двум разным людям, причем одновременно, это не просто так. Вспомни, когда впервые ты его увидела. Кажется, перед днем рождения Рауля. Или, другими словами, после покупки гитары». подытожила Лаура и задумчиво покусала большой палец. «Анна, тебе не думается, что все это связано с ней?» «Любой старый предмет хранит какую-то историю. Я решила поискать биографию мастера, но ничего касательно инструментов не нашла. Зато обнаружила кое-что другое. Я попросила заинтригованную подругу подождать и принесла на кухню найденный чек и распечатанную карту. «Что это?» — спросила Лаура. «Адрес бывшего владельца гитары». «И не собираешься ли ты?» — улыбнулась она, при этом в ее глазах цвета темного шоколада вспыхнул огонек любопытства. «Возможно. Я с тобой!» — тут же воскликнула Лаура. «Только Раулю пока ничего не говори». «Ему сейчас перед гастролями не до историй», — уклончиво сказала я, не пересказывая наш разговор с мужем. «Ой, Лаура, кофе убегает!» «Вот так и допусти двух женщин на кухню. Заболтаются и без еды оставят», — прогромыхал появившийся в дверях Давид. «Это в лучшем случае. В худшем дом подожгут». Лаура поспешно выключила огонь под туркой, но мужчина, отправив нас обеих к Раулю, сам занялся приготовлением всего необходимого.